— Чёрт знает что, — сказал Смолин серьёзно. — Случается иногда такое, но чтоб к вам лезть с таким примитивом, идиотство полнейшее. — Вполне с тобой согласен. Во всём этом присутствовал сильный элемент не то что примитива, но порой откровенной дурости, — сказал Шевалье. — Всее касается и Летягина, и этого адвокатчишки. Честное слово, как мальчишки, начитавшиеся криминальных романов, серьёзные люди так дела не проворачивают». «Разумеется, серьёзные люди порой как раз и могут притвориться дурачками, но, по моему глубокому убеждению, не в данном случае. Как-никак, я пожил достаточно, имею некоторый опыт, а не натуральные примитивы, не сомневаюсь. Глупейший наезд, без учёта личности, подвергшегося давлению его гипотетических возможностей. Давненько что-то у нас в городе таких глупостей не случалось». «Будь они оба с сопляками, я бы решил, что мы имеем дело с классическим новым поколением. Юные идиоты, по причине нежного возраста, опоздавшие к событиям и пытающиеся теперь наверстать, упущенные, примитивно, тупо. Им, я слышал, нынче просто-напросто бьют физиономии и пинком отправляют в свояси не применяя крутых мер. Ага, наслышен а «А эти-то оба люди достаточно взрослые», — сказал Шевалье с ноткой тягостного недоумения. Однако такой детский сад развели, что и сердиться нет особого желания. Попросту смешно, и не более того. У вас с часом визитка не сохранилась? Вот. Музаев Борис Витальевич прочитал Смолин вслух. Никогда не слышал. Впрочем, адвокатов я знаю трех-четырех, не более, а их у нас столько. Я ее оставлю себе, с вашего позволения. Или вы собираетесь что-нибудь прояснить? Шевалье брезгливо поморщился. «Ни в коей степени. Как будто нечем мне заниматься. Вряд ли эти клоуны смогут меня подловить на чем-то во второй раз, а значит и думать о них больше не стоит». «Меня, правда, беспокоит, что они и на тебя нацелились». «Ну, я в аналогичном положении», — сказал Смолин. «Меня сейчас просто-напросто не на чем подловить. Вы подобрали чертовски удачное определение, Шевалье. Клоуны! То, что сейчас происходит, хоть и является немного опасным, — все же по большому счету носит признаки дурной клоунады это тоже есть хотя он посерьезнел нельзя исключать что за этими клоунами числится уже один покойник то есть честное слово у меня еще нет стопроцентной уверенности сказал смолин я вам обязательно расскажу когда будет ясность но пока вообще то и дурной клоун может убить дело в принципе нехитрое «Я бы выразился несколько иначе. Происходящее совмещает в себе признаки как некоторой опасности, так и дурной клоунады, так оно будет вернее». «Но у тебя-то всё нормально?» «Абсолютно», — сказал Смолин. «Своего парнишку я в конце концов вытащу. Толковый парнишка верный, не годится его бросать. Да и у остальных всё кончится благополучно. Первый раз, что ли? Случалось и похуже. Вот только нервы помотают изрядно» и торговлю определенными вещами на какое-то время приведут в расстроенное состояние. Недотепы хреновы. Если понадобится помощь, или ты снова откажешься? Смолин поднял голову и широко улыбнулся. Сейчас нет. Потому что это, строго говоря, будет не помощь, а совместные действия. Клюшевые ненадолго оказались в том же самом положении. Тонкая у тебя натура! Да где там, — сказал Смолин. На манер кирпича какие там тонкости? «Знаете, чем вы, чертовски, мне бы помогли?» «Назвавший имя того, кто вам наган продал». «Нет уж, голубчик, извини», — развел руками шевалье. «Принципы? Они и есть принципы». «Понятно», — сказал Смолин, вставая. «Я к вам обязательно обращусь, если почувствую, что не справляюсь сам». Уже на улице он вновь подумал, что ошибиться не мог. Именно два месяца назад, именно 910 года, наган с клеймом именно Сестрорецкого оружейного. Подобные игрушки – вещь редкая. Маловероятно, чтобы таких в одной точке пространства времени сошлось сразу два. У Врубеля этот наган лежал на столе в задней комнатке. И Смолин, как многие бы на его месте, тут же взял со стола, побаловался, спросил цену – И Врубель, разводя руками, посетовал, что ствол уже обещан серьёзному клиенту, так что переиграть ничего нельзя. Дело святое, в таких случаях не настаивают. Смолин удалился ни с чем. Так что ж, тот самый. Минут десять он торчал у первых ступенек эстакады, а потом, когда показался медленно ползущий поезд, неторопливо на неё поднялся. Он рассчитал всё правильно — Десятый вагон остановился так, что виден был прекрасно, вслед за девятым, который под эстакадой наполовину оказался. Вскоре с подножки спрыгнул и Вова Багдасарян, весь в белом, за исключением синей бейсболки. Несмотря на фамилию, он ничуть не напоминал классического кавказского человека, поскольку происхождение был славяно-иудейского, а фамилию взял жены, что, как известно, законом не запрещено, наоборот, вполне даже допускается. «Иногда такие манипуляции проделывать полезно». Вот уже восемь лет, как господин Багдасарян немало не отягощен давними хлопотами, каковы могли бы относиться к обладателю прежней фамилии — Бирюков. Вова и не подумал оглядываться в поисках встречающих. С самого начала было договорено, что вящей конспирации ради Смолин не будет идиллически торчать на перроне, а встретятся они возле машины. Он подхватил бежевого цвета сумку, не слишком и туго набитую, закинул ее на плечо, целеустремленно двинулся к одной из будочек — откуда подземные переходы вели в здание вокзала. И тут же вокруг него возникла нестандартная суета. Трое в штатском, как чертики, из коробочки с трех сторон сомкнули кольцо. Один взял за локоть, другой предъявил нечто ужасно похожее на красную книжечку. Перекинулись парой фраз. Теперь за оба локти держат. И вскоре же Вова с поскушневшим унылым лицом скрылся в будочке, бдительно сжатый с двух сторон крепенькими парнишками в цивильном, а третий шагал сзади, опять-таки на близкой дистанции сгорел Багдасарян. Смолин все это время так и стоял на эстакаде, не привлекая внимания, не заламывать же руки мелодраматическими жестами. Он только посерьезнел лицом, стиснул зубы, чувствуя себя чрезвычайно мерзко. С этой стороны он никак не ожидал поганых сюрпризов. В голове у него отчаянно пытались слиться в единое целое некие смутные и нечеткие версии, которые еще не удалось отшлифовать Поскольку делать здесь более было совершенно нечего, он походочкой никуда не спешащего человека стал спускаться, держа длинную трость так, чтобы она не задевала ступеньки. Пару раз на него косились, конечно. К стандартным клюшкам из аптеки Россия-Матушка привыкла, а вот фасонные трости носить разучилась. Ладно, черт с ними, береженого Бог бережет. Клюш именно так все произошло. У него неожиданно образовалась куча свободного времени. Несколько часов – Пока-то привезут в ментовку, неизвестно еще куда именно, пока-то он, человек ушлый, потребует адвоката, да не улицы, а своего доверенного. Пока тот прибудет, пока освободится, чтобы с ним можно было связаться. Смолин пошел еще медленнее, свернул в парк. Жалкие всего-то в полгектара огрызочек былого столет недавности, торжественно устроенного шантарцами к какому-то юбилею. Сто лет назад парк был больше размерами раз в 20 и тянулся от вокзала до нынешнего главного моста. Советская власть и клятые большевики тут были совершенно ни при чем. Город разросся, экология ухудшилась, и сосны, деревья капризные, помаленьку принялись вымирать. Так что парк, собственно, когда-то просто-напросто чуточку облагороженный скамейками кусок дикой тайги, пришел в жалкое состояние. Впрочем, он и сейчас являл собой местечко довольно глухое, поскольку главным лет с полсотни стал другой — как раз тогдашними большевиками тщательно обустроенной и по какой-то полумистической традиции, нареченной в честь Горького. Дорожки тут были не мощённые, а протоптанные, скамеек осталось совсем мало, зато, как легко догадаться, бутылок валялось столько, что их не всегда и успевали подхватывать окрестные бомжи, так что Смолин, хотя и задумавшись, зорко глядел под ноги, как будто пытался высмотреть золотой костыль. Местная легенда гласила, что купец заяцев известнейший шантарский выпендрёжник того времени, дабы посрамить своего главного соперника по той же части Буторина, к открытию парка удумал штуку, тёмной ночью вколотил в землю и тщательно замаскировал костыль, наподобие железнодорожного, только отлитый из чистого золота и соответствующим образом заклеймённый, весом, что характерно, в два с половиной фунта, то есть в килограмм слишком. Позднее он торжественно об этом объявил, принародно обещая, что ровнёхонько через 10 лет при свидетелях костыль вытащит и употребит на благотворительные цели. А ежели какая скотина вздумает производить раскопки самостоятельно, то он, Заяцов, того в бараний рог свернёт и голым в Африку пустит. Костыль, конечно, потихонечку искали, но этому, во-первых, старательно препятствовала гретая купцом полиция, а во-вторых, пойди найди его на 10 гектарах Дикой тайги. Где-то через годик отступились последние разочарованные кладоискатели, и прошел слух, что Заядцев все набрехал, никакого костыля нет и в помине. Десятилетний юбилей забития костыля пришелся на то время, когда в Шантарске уже прочно сидели большевики, а Заядцев не менее прочно обосновался в Харбине. Так что никакого торжественного явления килограмма золота горожанам, как легко догадаться, не произошло, А вскоре о костыле забыли начисто, потому что хватало более насущных житейских проблем. Нынешние краеведы поголовно были солидарны с теми, кто считал эту историю чистой выдумкой, склонного к саморекламе купчишки. Но Смолин-то прекрасно знал и того человека, который одиннадцать лет назад костыль всё-таки обнаружил, и того, кто им ныне владел, понимающий был мужик, переплавлять, продавать и не подумал держал в стеклянной витринке, где имелось еще немало ценного, как с исторической, так и с практической точки зрения. Он медленно шагал, где по тропинкам, где без дороги, пытаясь все же собрать смутные детали в нечто целое. Что мы имеем? А имеем мы ситуацию, когда, переиначивая заголовок какого-то классического английского детектива, «слишком много врубелей». Точнее, Врубель-то один, но он и там, и сям, куда ни глянь. Причем, что любопытно, все поголовно в дерьме, а Врубель-то регулярно в белом. Врубель продал шевальер-револьвер, из-за которого разгорелся весь сыр-бор. Совпадение. Врубель — единственный, кто избежал вторжений и обысков. Случайность. Врубель — один из немногих, кто знал о поездках Вова Багдасаряна, порой вплоть до точных адресов. Еще одно совпадение — немного ли совпадений случайности на один квадратный метр? Но, с другой стороны, откуда взять конкретные улики? Таковых, строго говоря, абсолютно не имеется. Эй, дядя! Едва не споткнувшись от неожиданности, Смолин остановился и поднял голову, а в следующий миг прям-таки покривился от отвращения, настолько пошло и вульгарно, что блевать тянет. Дорогу ему преграждали три экземпляра мужского пола. И судя по тому, как они разомкнулись, чтобы один торчал на пути, а двое других отрезали отход справа-слева, да уж, судя по диспозиции, они не собирались спрашивать дорогу в консерваторию или проводить среди Смолина социологический опрос в связи с глобальным потеплением. Самые обыкновенные ребятки, ярко выраженные славянской внешности, не амбалистые, не хилые, стандартные. Никак не походило, что они пьяные, а, впрочем, с молодым поколением нынче решительно ничего не ясно. В каждом может сидеть по шприцу какой-нибудь гадости. Они остановились так, что любому оставалось сделать один единственный шаг и выйти на дистанцию кулачного удара. Пока что в блудливых ручонках у них ничего не появилось, но ожидать следовало всего. Страха Смолин, разумеется, не испытывал. Чтобы его напугать по-настоящему, требовалось нечто большее, но отнестись к происходящему следовало серьезно. Как выражается глыба — Нынче все понятия перепутаны, будто клубок шпагата, с которым пьяный кошак игрался. Лет тридцать назад еще можно было предсказать со стопроцентной почти вероятности, когда тебе собираются просто-напросто вывернуть карманы, когда зубы повыбивать из пьяной удали, да этим и ограничиться, когда есть серьезный шанс опасаться за жизнь. Нынче, увы, никаких четких правил не существует. Произойти может что угодно и закончится чем угодно. Пауза. А также и вся мизансцена что-то затягивалось и Смолину именно это начинало не нравиться. «Ну что, юные пионер?» — спросил он, чтобы немного прояснить ситуацию. «Сигаретку нужно? Или сколько время?» Он уже успел запомнить всех трех, авось пригодится когда-нибудь. И вновь подумал, что они чересчур невозмутимы, немногословны, неподвижны для мелкой шпаны, все равно трезвы, пьяны или уколоты. «Слышь, дядя Вася!» — сказал, тарасясь в глаза Смолину с наглой улыбочкой тот, что помещался посередине. «Ты, говорит, мужик, не — Ты, говорят, мужик неглупый. — Так-так-так, — сказал себе Смолин, и даже вот смех испытал нечто вроде облегчения, чуть ли не радости. Аморфные угрозы без имен и лиц вдруг материализовались, хоть и самую чуточку. Шестерки, конечно, но все ж кое-какая ясность появляется. — Допустим, — сказал он спокойно, чуть касаясь подушечкой большого пальца выступа на головке трости. — Ну тогда пораскинь мозгами. Не на травку, а в голове, — проговорил здоровяк в синей футболке, тоном, который ему, очевидно, представлялся крайне грозным. — А то можешь мозгами и по стенам раскинуть. — Короче, чадушка, — сказал Смолин. — А если короче? — Живи скромней и несуйся тычкой в любую дырку, понял? — Совершенно не понял, — сказал Смолин. — Интересно, где я вам дорогу перешел? — Ты нам, старый хрен, дорогу перейти не в состоянии обиделся сразу видно главарь дорогу ты перешёл серьёзным людям, ясно? Это в котором?» Смолин его нарочно заводил, и парниша, похоже, начинал помаленьку закипать. Он такой рослый, такой мускулистый, такой крутой, всю бригаду видел на два раза, а тут события протекают совершенно неправильно. Не боится его клиент, словесно издевается. Остальные двое тоже начинали закипать. «А зря», — подумал Смолин, — совершенно зря. Работу надо делать, хладнокровно и рассудочно, пугать не хамским тоном и скрипучим бицепсом В какой песочнице со востока откопали не твое собачье дело в конце концов отрезал главарь. Короче, если не хочешь, чтобы тебе ноги поломали, не отирайся больше вокруг бабки с картинами усёк. Ещё как усёк подумал Смолин: "Ах, славно-то как, мои хорош, и какой никакой следок даёте". Но ты понял, чмо бродячее рякнул тот, что помещался от Смолина справа, Скучно ему было стоять статистом, ничего он другого не умел, кроме стандартной закоулочной разборки. «Мальчик», — сказал Смолин с легкой усмешкой, глядя на парламентера, — «ты что, дурацких фильмов насмотрелся? Не знаешь, как приличные люди должны разговаривать с приличными людьми? Да, впрочем, куда тебе, дрочили мученику? Его собеседник аж захлебнулся от злости. Смолин стоял на том же месте, покрепче упершить в землю ногами и, стараясь держать всех трех в поле зрения, он был почти спокоен. Ни у кого из этих обормотов нет волыны, одетые по летнему времени предельно легко, пистолет удалось бы заметить быстро, окажись он за поясом или в кармане. Они, конечно, могут оказаться суперкаратистами, наподобие Чака Норриса, но что-то не похоже, никак не похоже. Голову можно прозакладывать, что перед ним обычная окраинная шпана. А в общем, складывалось пока что неплохо, он был спокоен и готов рвать глотки всерьез. А эта троица хладнокровием похвастать не могла. Кипела, как пельмени на сильном огне, а значит, в случае чего и реакции у них окажется похуже, и прыти должной не будет. Предупредил бы их кто, что эмоции в таких делах категорически противопоказаны. «Ну, я смотрю, ты по-хорошему, козёл, не понимаешь!» Смолин отпрыгнул на пару секунд, упредив их бросок к нему, нажав большим пальцем незаметную костяную кнопочку на трости резко развёл руки — В левой у него остался пустой футляр из тёмного дерева, зато в правый четырёхгранный клинок длиной сантиметров семьдесят узкий и острейший. То, что таскал с собой глыба, жалкое подобие настоящего оружия, то, что сейчас поблёскивало у Смолина в руке, было произведено сто с лишним лет назад золенгеновскими немцами, хозяйственно использовавшими в работе клинки шпаг времён Наполеона. Когда-то в Европе была повальная мода на такие вот трости. Он ждал напряжённый опасный... Вот только сопляки ничегошенькие не поняли. Мимолетное удивление на их лицах моментально сменилось глумливой насмешкой. Тот, что было от слева, прям-таки заржал от избытка чувств. «Ну ты, дядя, придурок!» Мушкетер, гляди подхватил второй. «Пора, пора, порадуемся!» Они похохатывали, переглядывались, бесконечно уверенные в себе, совершенно не представлявшие, на что способны в умелых руках боевая шпага, пусть и наполеоновских времен. Есть. Один кинулся вперед, выбрасывая ногу в довольно неуклюжем броске, который ему, надо полагать, представлялся грозным каратистским выпадом. Без всякого труда уйдя в сторону, Смолин развернулся к противнику правым боком, сделал скупой выпад, вонзил клинок в левое ухо и тут же отдернул, переместился правее на свободное пространство. Все шло, как он задумал, получивший абсолютно не смертельную рану. Индивидуум сначала взвыл, хватаясь за ухо, потом отступил спиной вперед на пару шагов, зажимая ладонью ухо, издавая странные звуки, нечто среднее между стонами и оханем. Ухо – орган специфический. Когда его поранишь, кровь хлыщет в особенно обильных количествах, так что человеку неопытному тут же начинает казаться, что ему пришли кранты, смертушка неминучая. На несколько ближайших минут уколотый сразу, видно, вышел из боя, сократив орду противника на треть. Расслабляться было некогда, оставшиеся двое уже пёрли на него с грацией обкурившихся травки бегемотов, и следовало работать отточено Первого Смолин встретил каскадом молниеносных, неглубоких, но настоящих уколов в грудь, по плечам, по рукам, что опять-таки было совершенно не опасно для жизни, но чертовски болезненно. Напоследок хлестнул противника клинком по плечу, по ключице, словно палкой огрел. Получилось на пятёрку. А Бармот затоптался на месте, шипя и охой от боли, попятился, прислушиваясь к ощущениям в организме и пытаясь понять, что с ним происходит, а белая футболка в местах в десяти покрыта кровяными пятнами, что не добавляет ни здравого смысла, ни спокойствия минус два. Третий главарь тот самый наконец сообразил, что все оказалось гораздо серьезнее, нежели представлялось сначала. Два раза он, выкидывая руки в подобие блоков, увернулся от клинка со свистом рассекавшего вечерний прохладный воздух Смолин видел по его исказившемуся испуганному лицу, что противник не о драке сейчас думает, а о том, как с всего этого выпутаться. И сделал ложный выпад, второй потом крутнулся в исключительно красивом пируэте, за который его наверняка бы похвалил, и скупой на одобрение шевалье развернулся левым боком к врагу, выбросил руку, вопль раздался на весь парк. Хотя, если разобраться, ничего страшного не произошло. Смолин просто-напросто сильным и точным ударом пробил паршивцу обе и тут же отскочил. Парень орал благим матом, сгорбившись, обеими руками держась за лицо. Ему наверняка представлялось, что настал его смертный час. Хотя, если не считать адской боли, ничего страшного не произошло. Любой добрый доктор Айболит два счета заштопает и домой выпихнет. Беглым взглядом, окинув поле боя, Смолин убедился, что одержал победу полную и окончательную. Один орет... Держать за щеки, так, словно ему не рожу малость покорябали, а кастрировали бесповоротно. Второй все еще зажимает ухо, дикими глазами таращившись на окровавленную футболку. Третий... А третьего-то и нету. Только спина мелькает метров двадцати уже, улепетывает со всех ног, поганец, без чувства коллективизма. Следовало и самому убираться отсюда побыстрее. На вокзале милиции достаточно, могут в конце концов проверить, по какому поводу на сей раз в парке поднялся хай вселенский, И доказывай потом, что это не ты с предосудительным холодным оружием накинулся зверски на трёх мирных граждан, которые мирно рассуждали под сосенками о теории относительности и загадках планеты Меркурий. Хрен отмажешься. Сноровистов, бросив клинок в ножную трость, он там сам защелкнулся. Смолин кенгурящим прыжком сорвался с места, уже не глядя на повергнутых в шок и страдания противников, пробежал метров тридцать, пока за последними деревьями, Не показался бетонный забор, перекрёсток со светофором и самый настоящий паровоз, получивший вечную стоянку на постаменте, оглядев себя и убедившись, что крови нигде нет, он вышел на асфальтированную дорожку уже спокойно, мирно. Солидный человек, средних лет, неспешно направляющийся к вокзалу, чуточку прихрамывает, опираясь на трость. Инвалид вызывает сочувствие, главное прихрамывать именно чуть-чуть, не перегибая, никто и внимания не обратил. Добравшись до своего поджерика, он тщательно протёр трость платком и сунул её под коврики перед задним сиденьем. Подвозил мужика под душевный «Начальник, он, надо полагать, вещичку и оставил. Знать её не знаю, видеть не видел. Проверьте на отпечатки. А как же?» Закурил и минут десять наблюдал за парком. Обормоты оттуда так и не показались, а также незаметно было, чтобы в ту сторону проследовали милицейские наряды. — Ну да, будут торчать там, унимая кровь, прикидывая, как жить дальше и как убраться, не привлекая излишнего внимания, и черт с ними. Вряд ли они побегут вон в то симпатичное двухэтажное здание, милицейскую резиденцию жаловаться, что их болезных покалечил, без всякого повода злой бандюга. Скорее уж постараются доложиться тому, кто их послал. — А вот вам и еще ниточка, за ним же можно проследить. Увы, Смолин был один-одинешенек и не мог разорваться. А парк, даже в нынешнем своем виде, был чертовски обширен, так что парни имели массу возможностей убраться оттуда, так и не попавшись ему на глаза. Он добросовестно просидел в машине еще полчаса, но незадачливых налетчиков так и не увидел. В конце концов плюнул, включил зажигание и принялся медленно выруливать на улицу.